Часть первая. Не открывать глаза. Если ничего не видеть, можно убедить себя, что все происходящее лишь игра воображения, как это шнотворный запах отчаяния, повисший в воздухе. Вот только безжалостный удар между лопаток никак не может быть выдумкой. От боли крепко зажмуренные глаза распахиваются сами собой. Яркое солнце ослепляет. Разве может в такой день случиться хоть что-то плохое? Небо прозрачное, не облако. ч Только одинокая птица парит высоко, высоко. Сверху ей наверное отлично видны и деревянный помост из н е с т р у г а н н ы х досок, и стоящая на нем девушка, и толпа вокруг. Люди кричат, потрясают кулаками, словно каждый хочет принять участие в расправе над виновной. Вот только в чем она виновата? Кэс втягивает голову в плечи. Она чувствует себя обреченной и жалкой. Страшно. Сзади кто-то отчаянно воняющий чесноком и потом накидывает ей на шею петлю. Тяжелая веревка падает на плечи. Толпа воодушевленно ревет требую казни, но обречённая едва слышит. Даже искажённые криками лица и сжатые кулаки сливаются для неё в одно расплывчатое пятно. Она смотрит невидящим взглядом перед собой и не верит в происходящее. Конечно, её обязательно спасут, иначе и быть не может. Но жутко и неумолимо затягивается на ш е е веревка, о глушительными становятся крики. Только сейчас жертва начинает понимать, что все по-настоящему, все в серьез. Горло сжимает удавка. Еще несколько мгновений и тот, кто стоит сзади, нажмет на невидимый рычаг, доски по мосту уйдут из-под ног, а б е с ч у в с т в е н н о е тело рухнет в пустоту. Девушка в ужасе озирается вокруг. Неужели последнее, что она увидит, это искаженные ненавистью и криками лица? Однако тут взгляд выхватывает среди беснующейся толпы плечистого светловолосого мужчину. Он не обращает внимания на окружающих и задумчиво смотрит под ноги безучастной ко всему и всем. Даже одет странно для этого места. Кэс с удивлением видит джинсовую р у б а х у ворот которой небрежно расстегнут. Мужчина высок, а в его облике таится столько свирепой силы и власти, н о с т что против воли хочется п а с т ь ниц. Но вот незнакомец поднимает голову. Линзы солнечных очков бликуют на солнце, з а р о с ш е е щетиной с к у л а с т о е лицо каменно безразлично. О боже! Нет! Стонет про себя стоящая на помосте. Только не снимай очки! Не снимай! Но он улыбается и с нарочитой медлительностью делает то, чего она так боится. Голубые жестокие глаза смотрят без всякого выражения. Девушке хочется кричать. Из з рачков незнакомца глядит ей в душу ч е р н а я б е з м о л в н а я безна. д От ужаса подгибаются ноги. Петля на шее затягивается еще туже, и вот больше нет возможности сделать вдох. Незнакомец смотрит на а г о н и ю ж е р т в ы и улыбается страшной улыбкой, которая затрагивает только губы, но совсем не касается глаз. Это можно прекратить. Пойдем со мной. Звучит в голове низкий, лишенный эмоций голос. Бездна в голубых глазах затягивает как омут, наполняет душу пустотой, словно по капле выпивает безмолвное сопротивление. И Кэс наконец понимает: никто ее не спасет.